Алмази, блядь! Сорвал буни водителю, и это были его последние слова. Красное BMW выскочило на переезд настолько неожиданно, что никто даже не успел испугаться. Водитель микроавтобуса утопил обе педали в пол. Ну и метод тормоза наступил на газ. Двигатель взревел на холостых оборотах, и машины с чудовищным рёвком столкнулись. Водитель швырнуло вперёд, одна рулевая колонка оторвала полёт, серьёзно травмировав грудную клетку. Буди пришлось ещё хуже. Он выпорхнул из салона вместе с лобовым стеклом. В них лев сколков перелетел к крышу легковушки и кувыркаясь покатился по асфальту. Травмы оказались смертельными. Мужнец кончался на месте. Поручи от спортсмены разлетелись по салону от точно армпукси из перевернувшегося контейнера. Кто-то набил шишку, кое-кто рассюг бороть или расковал нос. Однако серьёзно больше никто не пострадал. Тареска выручилася металла, легко преодолев заросли поднялся вверх, а достигнув поляны, на которой истекал кровью рыжий. Вот так, выдохнул бывший вертухай, торжествуя свою последнюю победу. Звуковая я ни с каким другим не спутаешь. На подобный результат рыжий, конечно, не рассчитывал, когда по при помощи пульта дистанционного управления сигнализацией, который он поехал держать отдельно от ключей, заблокировала работу мотора BMW. Вот так. гнида. Арыш обессил, опустился на траву жёсткую, колючую, в карьеру. Его ладони безвольно расшались, из правой вывалив шапуль. Бавар сделал своё дело. Бавар может. Он не договорил. Сильно кружилась голова, доносящиеся да с дороги крики сливались в какофонию, а разобрать которую он уже не мог. Да и не хотел, если честно. А вытянувшись во весь рост, Рыжий принялся смотреть на небо, постепенно наливающееся молоком. Скоро вечер заключил Рыжий. Это была его последняя мысль на этом свете. «Хорошенько ты мне сенью подложил!» Орал, порешал, а через десять минут после того, как полковник ввел его в курс дела. Она выложила тёму Павловичу всё как на духу, без купюр. Не было смысла наводить аретуш, дела развивались таким образом, что в самую пору лапки заказывать. "Я!" вспыхнула украинский это было уже слишком. И я, если мне память не изменяет, наркоманы и психопата на полуостров не отправлял, Артем Павлович. Помнится, это была ваша идея. Кажется, я вас предупреждал, что этого пацана надо изолировать от общества. Значит, откаслявшись и взяв себя в руки, продолжил Парижайло, этот идиот на полы убил твоих людей, встретивших его в аэропорту? Но зачем? Ну, просто не падай, Артем Павлович, если б я знал. Теперь его по Крыму в розыск объявили. — Что на него нашло? — терялся в догадках, порешало. — Может, обкурился, — предположил украинский. — Не мели-ка мы чепухи! — раздраженно прервал начавшего былостроя не Путину полковника, а Артем Павлович. — Какие еще наркотики? Что ты несешь? Голос порешал от дорог до лада бешенства. Он тяжело и яростно задышал, охвативший Алебар хазлуть колокотал внутри, грозя вот-вот вырваться на поверхность. Смысл, понимаешь, смысл в этом убийстве его нет. Нечего ему было с ними делать. Понял? Гм. Нет довод ранова гмып мотива для убийства. Кто-то ну так согласился с украинки дипломатично. Если не принимать во расчёт такую непутицу. Какое ещё гипотезо? Что если бандура надумал вообще сбежать, а вордук с лупчиком ему мешали. И ерунда! Пошло всё, рассах сплюнул. Че уж? Возможность избежать, у него было предостаточно. На кой чёрт ему было в Крым переться, да ещё двух твоих дегенератов убивать? Не знаю, честно признался, украинский. А откуда ты вообще узнал про художество этого идиота Бандоры? Неожиданно поинтересовался Артем Павлович. Ты говоришь, будто твоих остолопов он убил. Верно? Верно, буркнул украинский. Кто тебе всё эту чушь рассказал, Сергей? Хотелось бы мне знать. Часом, ибо не фактский. Тюм Паришайло был таким, что Сергея Михайловича прошиб озноб. «Надежный человек», — сказал он неохотно. Паришайло в лазанье схватился за лысину. «Да ты, ГМ, хотя бы понимаешь, что у нас с тобой поставлено на карту?» Задохнулся от возмущения Паришайло. — Понимаю, — глухо ответил украинский. — Понимает он, — завопил Паришаева. — Нет, ни хрена ты не понимаешь. Ты что, певины объялся? Там задание пандуры ни одна живая душа знать не должна, г-м-м. Это-то я знал, сказал украинский. Только что делать было, если никакой информации не поступало? Вот я и обовратил по содействию ответственного человека, старого товарища, можно сказать. Так что ситуация с бандурами под контролем. Ты мне особо не заговаривай, Сергей, фыркнул Парешало. Под контролем? Я, блядь, вижу, какой у тебя контроль. — Зря вы так близко к сердцу все принимаете. Рабочие моменты, можно сказать. — Смотри, Сергей! — зловещая борьбу порядилась в Швейцарии, порешаила. — Если хоть какая информация просочится, хоть капля! Повисла многозначительная пауза. — Не просочится, — заверил полковника. — Просочится, как бы не сносить тебе головы! Крайский судорожно сглотнул. Кстати, какие у твоего человека на бандуре лети? Кто сказал, что это он твоих олухов убил? Свидетели преступления имеются? Нет, сказал украинский. Только паспорт и сумка, вполне достаточно междуброщим, чтобы оба трупа на бандуру повесить. Достаточно для суда. согласился порешало. Или это военный цейского тружка, теляр далобова, гды. А для нас с тобой, для нас тоже хватит. Не вы думаете, его подставили, протянул украинский. Вообще-то ему это тоже приходило в голову, но он не дал мысли развиться. Порысёг за родыши. Да кто, Артём Павлович, и главное, зачем? Ты Емелья Сергеевну нашёл? Неожиданно резко сменил тему, а решало. Точнее, это украинский сначала так решил. «Нет», — неохотно признался он. «И ты еще спрашиваешь, кто его мог подставить?» — рякнул Артем Павлович. «Я предупреждал тебя, чтобы ты обеспечил ей охрану!» На это украинскому нечего было ответить. Он смолчал. «Если она попала в руки Бонифадскому, она знает все!» Понимаешь это или нет, к битьям. Мы её расыскиваем, Артём Павлович. Люди работают, люди работают, дело стоит. Жуло подумал, порешала. А татовая компания у тебя, у меня, сказал украинский, причувствуя какую-то очередную финтушами. Почти, который шёл бы не бревзойдённый моста. Вот и ладно, к нам. «Пускай пока посидят. Только вот что, Сергей, не вздумай ГМО оформлять на них свои бумажки, пока я не сказал». «Не понял», — поморочнил Украинский. «Что вы имеете в виду? Поясните». «Я имею в виду то, что они мне могут понадобиться. Для дела, если ты собрался кого-то из них засадить...» «Да на них клейма негде ставить», — посуровил Сергей Михайлович Тимович. «Да мне-ка мы-то лапочки!» — вновь вспылил Паришайло. «Пусть сидят до особого распоряжения! Ты меня хорошо понял, гы-гы-гы!» Сергей Михайлович закусил губу. «Не слышу!» — вышел из себя Паришайло. «Эти люди убийцы! У них руки в крови по локти! Выпускать таких преступления!» — повысил голос украинский. А мне именно такие отмарозки и требуются, отрызал Артём Павлович. У меня до них работёнка имеется. Тебе, Сергей, какая разница, что ты я в ту не возьму. Пускай шрут друг друга, как пауки в банке, проталсяв начал полковник. Разговор закончен. Раз у тебя такие сложности, я пришлю за ними своего человека. Передашь шрук на руки. Что-то было уже слишком А это не лезло, ни вон ни ворота Поротасова, и отпустить не могу. Я тебя, блять, не говорю отпустить. Я говорю передать. Я с тобой рожаюсь. Полнет, процидил полковник украинский. Значит, проехали. Неожиданно спокойно порешёло. Ты понял? Или нет, понял, Артум Павлович. Теперь вож что Сергей сказал Порешёло, переходя к следующему вопросу. Меня звонил Сурков. Сурков был управляющим неогародищенного кредита, того самого банка, где Олег Параилов сидел в кресле с вадным генералом. Кроме того, он был правой рукой Артёма Павловича в самых щекотливых делах и бывшим осведомителем Союзного КГБ, то ещё гнида, мимоходом подумал полковник. Как его только Параилов терпит? Я слушаю, Артём Павлович, У нас сложности с банком, процедил Париж Шайло.